Еще в августе 1943 года он посвятил в свое намерение преданного сотрудника Фоновена. Тот записал, что при этом его мысли были направлены на одну цель, на эффект перед историей. Карьеризм – основа натуры Геббельса. До самого конца своего –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 распаленным тщеславием фанатиком. В вращальном письме своему старшему сыну от первого брака, который находился в это время в плену у американцев, Магда Геббельс писала из бункера «Мир, который наступит после фюрера и национал-социализма, не стоит того, чтобы жить в нем, и поэтому я также взяла с собой детей суда».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 И, и Геббельс в прощальном письме пасынку о том же, о золотом значке фюрера, врученном его матери. Оба эти письма были вывезены 28 апреля из окруженного Берлина Ганной Рейч. «Отправь это письмо Геббельс днем позже, когда Гитлер уже подписал завещание со списком назначенного им нового правительства», Он мог бы сообщить Гааральду о своем звездном часе. Карьера осуществилась. Все смешалось здесь, в подземелье. искреннее отчаянья и поза, фанатизм, лицемерие и смерть. Геббельса называли верной собакой фюрера. На своей любимой овчарке Блонди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 Гитлер передал Геббельсу пост рейхсканцлера, рухнувшей империи. Комедианство продолжалось. Геббельс принял высокий пост, чтобы через сутки отправиться вслед за Гитлером. Собаковод Гитлера Фельдфебель Торнов снова, в последний раз, пришел к повару Линге за едой для щенков.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 Отсюда надо было прорываться позади боевой группы Монке, но сильнейший артиллерийский обстрел исключал возможность массированного прорыва. Пробивались группами. Генше. Я вместе с секретаршами фюрера фрау Христиан и фрау Юнге, с ассистенткой фюрера по диете Фрейлин Мансиали и секретаршей Бормана Фрейлин Крюгер должен был Пробиваться на север в группе Монке. В 22.00 начался прорыв. Наша группа без потерь дошла до района вокзала Веддин, где встретила сопротивление противника. После перегруппировки к полудню 2.05.45 мы дошли до пивоварни Шульдхайс у вокзала. Среди солдат, находящихся там, ходили слухи, что Берлин капитулировал, и среди них было заметно разложения. Находящиеся среди нас четыре женщины после этого были отпущены бригаденфюрером СС Монке, и они тотчас же покинули пивоварню. Куда они ушли, я не знаю. В пивоварне Шульдхайс я был взят в плен. Группа, в которой находились Борман, Раттенхубер, врач Штумбгер и шофер Гитлера Кемпка,